Глава третья. Вторая башня. «Ужасный, ужасный Новый год», — повторял профессор Хосе, раскачиваясь в кресле-качалке в комнате флигеля, в то время как садовник Карло готовил кофе. «По-твоему, они придут за мной?» «Боюсь, что да. Стражи, хорошо известно, что вы живете здесь», — отвечал Карло, протягивая ему чашку с дымящимся кофе. «А как ты думаешь, родители Нины заметили, что стражники хотели схватить именно меня?» — спросил озабоченно профессор, чуть не расплескав кофе. «Вряд ли. Там был такой беспорядок». Садовник хотел успокоить Хоссе, хотя и сам был встревожен не меньше него. В этот момент в дверь постучали. «Они уже пришли!» — в страхе воскликнул учитель, вскакиваясь с кресла. Но когда Карло открыл, За дверью стояла Нина. сеньорина что вы делаете здесь в такое время?» — удивился садовник. Нина, ничего не говоря, быстро вошла в комнату и обратилась к Хосе. «Вы в опасности, но не беспокойтесь, сюда они не сунутся. У них нет доказательств, что это именно вы подожгли покрывало на статуе. Если они только попытаются, будут иметь дело со мной», — закончила она решительным тоном. «Ты права, но доказательства они могут сфабриковать. Ты помнишь, как они это сделали, чтобы посадить меня и Додо в тюрьму? Они могут опять повторить такое», — возразил профессор. «Посмотрим. Пока что я советую вам не выходить из дома», — наставила на своем юная алхимичка. Но профессор отрицательно покачал головой. «Я должен сходить в библиотеку. Разве ты забыла?» Не забыла, но не сегодня, может быть, завтра. Нина подошла к профессору и сжала ему руку. Помните, все, о чем мы договорились, остается в силе. Я верю в вас. С этими словами Нина вышла из флигеля и направилась к Вилле. Погода была пасмурной, снег прекратился, а в лагуне отражалось серое свинцовое небо. Каркон и ЛСЛ, чтобы не вызывать еще большей паники среди венецианцев, распорядились установить на колонну копию статуи льва. Они хорошо знали, что крылатый зверь отправился в полет, получив задание Каркона и заряд ряд убийственной ненависти, и что он попытается уничтожить профессора хусе и банду сопляков, возглавляемую Ниной. В полдень Вера и Джакома, ничего не знающие о том, что произошло на площади Сан-Марко, были готовы к отъезду. Казалось, прощание никогда не закончится. Нина плакала, крепко прижавшись к отцу, гладившему ее по голове. Прощание всегда означает разлуку, но на этот раз для Нины оно было особенным. Ее родителям предстояло надолго отправиться в космос, отчего разлука воспринималась еще острее. Как только мы прилетим в Москву, Мы позвоним. Прошу тебя, не пропускай занятий и не доставляй излишних забот Любе. Вера поцеловала дочку, надела маленькую шляпку из синего бархата и вместе с Джакома покинула виллу. Девочка шестой луны, Люба, Карл и профессор Хосе, стоя у окна, махали им вслед. На середине моста родители Нины обернулись и послали оставшимся воздушные поцелуи. Красавчик растянулся на большом персидском ковре, а Платон унесся на кухню к Любе. В доме повисла гнетущая тишина. Нина, печально вздыхая, отправилась в лабораторию. Едва она переступила порог, как говорящая книга раскрылась, и волна теплого воздуха окутала девочку. «Положи на мою страницу талдом», «И ничего не спрашивай». На этот раз книга вела себя загадочно. не раздумывая Нина достала из кармана талдом люкс, погладила клюв Гуги и положила жезл на жидкую страницу. Над ней поднялось облачко черного дыма, которое тут же поглотил талдом и при этом сильно завибрировал, а через несколько секунд в воздухе появилось изображение крылатого льва, с площади Сан-Марко. Крылатое животное вновь ожило. На обгоревшей колонне нет больше заколдованного зверя. Опасность близка, так говорит мне твоя судьба. Лев ожил и опять улетел? Как странно. Но я ничего не видела. Пламя охватило ткань, которая скрывала статую, и я не заметила, как она исчезла. «К тому же там была сильная паника», — Нина говорила торопливо, как бы убеждая книгу, что о случившемся она действительно ничего не знает. «Скажи, книга, лев летит сюда?» «Я не могу ответить на этот вопрос. Знаю только, что ты должна действовать. Тебя ждут суровые испытания. Ступай в Акоэо Профундис, там ты все узнаешь». Жидкая страница снова стала изумрудной, и книга захлопнулась на глазах растерянной девочки. Следуя указаниям книги, стал домом в руке, она спустилась в подводную лабораторию. «Гивет, Нина! Все по гядке!» Макс встретил ее своим обычным вопросом. «К сожалению, нет, Макс. Крылатый лев опять улетел, и, по-видимому, нам всем грозит опасность». «Нужно как можно быстрее предупредить профессора Хосе и ребят», сказала Нина, и было заметно, как она нервничает. Макс, напротив, был абсолютно спокоен, на его губах, измазанных клубничным вареньем, сияла счастливая улыбка. «Когылатый лев опять? С чего это он?» Нина рассказала ему о ночном пришествии и на физиономии Макса появилось задумчивое выражение. «Мне тоже не нравится все это. Я тебе советую переговорить с Этерей, тем более что она прислала послание, где просит тебя срочно прилететь на Ксоракс». «Прямо сейчас?» «Чего-чего, а этого Нина никак не ожидала». «Да, прямо сейчас. Сбегай за зубом дракона, а я пока приготовлю все для отлета», подтвердил Макс, усаживаясь перед компьютером. Нина сбегала в лабораторию вилы, взяла из пирамиды дракона зуб, заметив, что их осталось всего четыре. Решив, что это подходящий случай передать на Ксоракс свое алхимическое исследование, она сунула под мышку папку с трактатом и бегом вернулась в Акуэо Профундис. На часах было 16 часов 20 минут и 7 секунд. «Вот зуб дракона, вложи его в компьютер. Я же сажусь». «Стеклянное кресло», — запыхавшись, сказала девочка, сжимая в руках талдом. Макс набрал на клавиатуре имя Нины и ее код 5523312. Кресло завибрировало. Нина закрыла глаза, вибрация усилилась, и мощный световой вихрь подхватил и унес девочку. Испытывая необыкновенный прилив счастья, Нина плыла по Вселенной, временами ощущая то тепло, то холод. Мимо нее проносились планеты и ритмично пульсирующие галактики. Она пересекла границу, за которой начиналась магическая Вселенная, где не существовало ни времени, ни пространства, и ничто содержало все. Ксоракс явился, как и в прошлый раз, во всем своем великолепии. Девочка медленно опустилась в самом центре луга с красными цветами миссиль, очень ароматными растениями. Подлетевшая ондула села ей на плечо и засмеялась, а потом с веселой песенкой, куыркаясь, взлетела в небо. За спиной девочки раздалось странное треньканье. Нина обернулась и увидела тин тинь чудного зверюшку в форме колокола высотой около метра, покрытого фиолетовыми и голубыми перышками. Он смешно подпрыгивал над травой, издавая легкое позванивание. Тин тинь посмотрел на Нину огромными черными глазами и широко улыбнулся. Нина нагнулась, чтобы поцеловать его, но ее ослепил яркий луч света. Это была Этерея, великая мать всех алхимиков. Ее светящаяся высокая фигура плавно колыхалась перед Ниной, И тотчас между ними начался телепатический диалог. «Добро пожаловать, Нина, 5523312!» «Ты молодец! Справилась с формулой кориандра стремительного! Но сейчас тебе предстоят другие испытания. Они будут намного труднее. Готова ли ты?» Нина с восхищением смотрела на Этерею, и мысленно отвечала, «Конечно, готова, но сначала я хотела бы передать тебе одну вещь». Девочка достала из кармана курточки свой трактат и протянула это Рея. «Я уже знакома с твоим исследованием об андроидах Каркона». «Откуда?» — удивилась Нина. «Я знаю о тебе все, Нина». Ознакомившись с твоим трактатом, я поняла, что ты на правильном пути, открытию третьей тайны. Однако я должна кое-что тебе объяснить. Слушай меня внимательно. Я буду говорить о красоте». Нина зажмурилась и почувствовала, как сильно забилось ее сердце. Слова Этереи показались ей очень странными. Этерея колыхнулась из стороны в сторону, а потом очертила в воздухе большой световой круг и начала свою лекцию по алхимической философии. Красота — это вращающееся кольцо. Вращающееся кольцо? Что это значит, перебила Нина, не поняв. Красота вращается, заключая жизнь в кольцо, проникая в нее и изменяя. Ты хочешь сказать, что красивые вещи не только можно видеть, но и чувствовать? то есть Ощущать их в себе. Правильно. Значит, красота — такое же чувство, как дружба или любовь? Красота — это волшебство. Волшебство? Да. Когда мы оказываемся перед лицом красоты, мы с восхищением замираем, и волшебство заставляет нас мыслить. Так сложно все, что ты говоришь, но мне кажется, «Я поняла», — взволнованно сказала девочка, сомкнув веки и максимально концентрируясь. «Красота часто объединяется с добром». «Это точно», — воскликнула про себя Нина, не открывая глаз. «Но может содержать и зло». «Красота может лгать? Обманывать?» «К сожалению, да». «Но тогда как отличить добрую красоту от злой?» Это большая проблема. Добро и зло, красота и уродство идут параллельно друг к другу. И не всегда то, что кажется красивым, является добрым, а то, что кажется отвратительным, на самом деле губительно. Чтобы понять истинную красоту, необходимо любить жизнь. Ты меня понимаешь? «Да, мне кажется, да, по крайней мере, пытаюсь. Ты можешь привести пример?» Нина была взволнована. То, о чем говорила Этерея, действительно было сложно понять. «Путь к пониманию красоты ты найдешь в искусстве. Но будь внимательна, зло может принимать чарующие формы». При этих словах Этерея взлетела ввысь, Несколько раз повернулась вокруг себя и, опустившись к Нине, протянула ей небольшое зеркало, позолоченное раме, на которой светились слова «Красота — это вращающееся кольцо». «Это амальгама правды, зеркало, в котором отражается не истина, а только ложь». «Что-что?» — мысли путались в голове Нины. «Все было так непонятно». В нем отражается только ложь, то есть то, что имеет обличие, противоречащее истине. Это понятно? Кажется, да. Например, если девушка красива, но зла по своей сущности, тогда она отразится в зеркале, потому что ее облик внешне обаятельный, но душа у нее черствая. Правильно? Правильно. Зеркало можно использовать всегда? Нет. Только один раз. Но всегда держи его при себе и днем, и ночью. И ночью? Да. Не позволяй никому касаться его. И помни, красота — это вращающееся кольцо. Не успела Нина задать следующий вопрос, как Этерея исчезла. А на том месте, где она была, остался огромный светящийся круг. Нина посмотрела по сторонам, подняла голову вверх, но матери всех алхимиков нигде не было. Лишь вдали, у подножия изумрудных гор, по цветочному лугу со счастливым видом скакал с Баккио. Нина собралась была позвать его, но порыв теплого воздуха ударил ей в спину. Она оглянулась и увидела прямо перед собой сверкающий мирабелис фантазио гигантскую алхимическую лабораторию, где трудилась большая часть ксураксианцев. Массивные колонны света поднимались высоко в небо, и от здания исходило приятное тепло. Внезапно перед ней возникли три светящиеся фигуры, среди которых она узнала деда Мишу. «Дедушка!» — попыталась крикнуть девочка, но губы ее лишь беззвучно шевельнулись. Она забыла, что на Ксориксе все общались между собой только телепатически. Профессор Миша, клыхаясь в воздухе, приблизился к ней и, улыбаясь и поглаживая белую светящуюся борду, сказал: "Ниночка, имею честь представить тебе моих лучших друзей. Справа от меня Тадина де Джорджис, слева Бириан Биров. «Наконец-то ты можешь познакомиться с ними». Юная алхимичка не верила своим глазам ей захотелось обнять их всех и поблагодарить за помощь, которую они ей постоянно оказывали своими книгами и письмами. Но руки ее были заняты. В одной она держала талдом, в другой — магическое зеркало, поэтому она ответила телепатически. «Очень приятно, и я рада познакомиться с вами». Ее мысленное послание мгновенно дошло до адресатов, они радостно закивали головами и ласково улыбнулись ей в ответ. Бериан был маленького роста, темноволосый и круглолицый. Один Эд Джорджес, напротив, был высокий и худой, как дед Миша, и у него были длинные светлые волосы, а борода доходила до самого пояса. Оба ласково смотрели на девочку и дружески улыбались. Нина чувствовала себя счастливой. Она хотела сделать еще шаг навстречу им, но Бирян и тадина опередили ее и протянули Нине старинный фолиант, на котором было написано «Ураборос». На переплете изображение белой змеи, кусающей собственный хвост. Девочка, не выпуская из рук магические предметы, прижала книгу к груди. Таддина с любопытством посмотрел на нее и сказал, «Внимательно прочти эту книгу перед тем, как отправиться в новое путешествие. В ней ты найдешь все, что тебе может понадобиться». Следом пришла мысль Бирова, «Научись правильно использовать формулы, и все тайны будут раскрыты. Знай, тебе предстоит нелегкий путь». После этого оба алхимика растаяли в воздухе, оставив нину наедине с дедом мне так не хватает тебя дедушка миссия по спасению шестой луны с каждым разом становится все сложнее и я боюсь что мне не удастся довести ее до конца посмотрела внучка на деда старый профессор прервал ее моя девочка ты все время была на высоте и дальше все будет в порядке следуюя указаниям магической книги и прежде всего «Наставлением это Рэй, и помни, что я приду от тебя на помощь в трудную минуту. В моих письмах и книгах ты всегда найдешь поддержку. Судьба к сорок со в твоих руках. Спаси его!» «Я боюсь, дедушка. Крылатый лев снова ожил, а я опасаюсь, что он явится на виллу и спаси. Каркон и ЛСЛ продолжают строить козни против меня, моих друзей и профессора Хосе». Нина была крайне взволнована и с трудом держалась на ногах. «Хосе! Ах да, бедный Хосе! Он очень хороший и сильный человек. Не надо переживать за него. У каждого своя судьба. У тебя своя, у Хосе своя. Он алхимик, не забывая этого. Он хорошо знает, кто ему противостоит». Нину немного удивили слова деда, о судьбе профессора Хосе, и она спросила. «Учителю действительно грозит опасность? Лев может причинить ему зло?» Дед Миша широко развел руки и повторил. «У каждого из нас своя судьба. Каждый выбирает свой путь. Хосе делает свой выбор. Не задавай мне больше подобных вопросов. Ты все поймешь сама». Действительно, лев очень опасен, но есть трудности и посерьезнее. Ты с ними справишься, я в этом нисколько не сомневаюсь. Подняв голову, профессор показал Нине на пять лун и три солнца. Слева, справа и в центре. Все они вращались в ритме космической гармонии, в которой звучали все восемь нот, и небо, пронизываемое вспыхивающими молниями, казалось раскрашенным сразу всеми цветами радуги. «Смотри, как прекрасен мир!» Ради этого дети не должны перестать фантазировать, перестать думать, передавая на шестую луну свои мысли и мечты. «Смотри, какими высокими стали деревья!» Нина перевела взгляд на рощу Каранна, загадочный лес, в который было запрещено входить землянам. «Почему я не могу войти в него?» — спросила девочка. «Еще не пришел момент. Ты еще не готова. Самый большой секрет Ксоракса находится в Коране». «Секрет? Но ты его знаешь?» — с любопытством спросил Нина. «Да, я знаю. Придет день, и ты тоже узнаешь. И безграничная свобода наполнит твое сердечко» а сейчас мне пора. Возвращайся на землю и поцелуй за меня, Макса. Я так по вас скучаю. Нина приблизилась к деду и попыталась обнять его, но почувствовала лишь легкое покалывание. Профессор Миша, вспыхнув, превратился в тонкий лучик света и исчез. цветовой вихрь подхватил и закружил юную алхимичку. В этом сверкающем потоке она пересекла границу алхимической вселенной и, обдуваемая потоками холодного и теплого воздуха, вернулась на Землю. Открыв глаза, девочка обнаружила себя, сидящей в стеклянном кресле подводной лаборатории, на часах которой, как и перед отлетом, было 16 часов 20 минут и 7 секунд. Макс по-прежнему сидел на любимом табурете, ожидая ее возвращения. Он помог ей встать с кресла и нетерпеливо спросил. «Как пошел полет? Что тебе сказала Эта Гайя?» «Она говорила со мной о красоте и дала мне вот это». Нина протянула Максу зеркало. Андроид сморщил металлический нос. «Я не знаю этого предмета. Для чего он служит?» Это зеркало отражает лживость человека. Я могу его использовать только один раз. Нина вспомнила о привете от деда Миши и передала ему Максу. «Как он там?» Макс радостно звякнул ушами. «Хорошо. Он скучает по тебе. Говорит, что ему тебя не хватает. И еще он познакомил меня с бирвом и Тодино. Они подарили мне книгу «Ураборос». И Нина показала ему огромный фолиант, который с трудом удерживала в руках. Макс отскочил от нее, испуганный. «Эту книгу я знаю. Будь с ней осторожней». «Она опасна?» — удивилась Нина. «Еще как. Ты не должна открывать ее здесь. Читай только в лаборатории на вилле. Так будет надежнее». Макс повернулся к ней спиной и отошел к камину. «А к глатому льве ты ему сказала?» «Да». И дедушка ответил, что мне предстоит сразиться с ним, что я сама алхимичка и в состоянии самостоятельно решать такие проблемы. А потом рассказал о роще Каранна. При упоминании рощи Макс широко раскрыл глаза и прошептал. «Неужели ты побывала в Каганне?» «Нет, я еще не имею права войти в него», — с грустью покачала головой девочка. Макс облегченно вздохнул сел на свой табурет и уставился на рыб, плавающих за стеклянной стеной Акоэо Профундис. Нина погладила его по голове и, простившись, покинула лабораторию. У нее было слишком много дел, и она не могла позволить себе терять время. Войдя в лабораторию, она положила уроборос рядом с говорящей книгой, сунула в ящик стола странички с трактатом и стала разглядывать зеркало подаренная ей матерью всех алхимиков. Она очень походила на античные зеркала, но в отличие от настоящего, в нем ничего не отражалось. Нина вспомнила слова Этерей, осторожно положила зеркало в карман и тут заметила, что говорящая книга немного сдвинулась в сторону со своего обычного места. Такого никогда прежде не случалось. Она быстро поднесла к книге ладошку со звездой. Книга открылась, из нее повалил едкий желтоватый дым. Нина закашлялась. На жидкой странице возникла надпись «Не сегодня и не сейчас, здесь ей не место, быстрее убери отсюда книгу со змеей, переложи ее на каменную полку, иначе я не буду чувствовать себя в безопасности» юная алхимичка тотчас выполнила просьбу книги и перенеся ура на камин задала вопрос книга а когда я смогу прочитать ураоборрос ты скоро сама это узнаешь и вместе с друзьями прочтешь ее вас ждут трудности но алхимия подскажет тебе правильный выход выпустив маленькое облачко дыма Книга захлопнулась и вернулась на свое место. Как всегда, ее указания были конкретными, точными, и Нине оставалось только ждать. На циферблате лаборатории было 18 часов 30 минут и 3 секунды, когда Нина, убедившись, что зеркало с ней, покинула комнату. Этерея сказала, чтобы девочка не расставалась с ним ни днем, ни ночью, и, как всегда, она была права. Нине скоро предстояло убедиться в этом. окинув виллу, она направилась во флегель, намереваясь поговорить с профессором Хосе, но никого там не обнаружила. На столе девочка увидела конверт, на котором было написано «Для Нины». Она открыла его и прочла. «Флегель виллы Испасия, 17.00, 1 января». «Дорогая Нина», Я решил проникнуть сегодня в библиотеку старинных рукописей, даже если мне грозит опасность быть схваченным ЛСЛ и Карконом. Я собираюсь порыться в древних книгах по алхимии и найти подтверждение тому, что маркиз опасен. Я должен отыскать нужные документы как можно быстрее. Эту ночь я проведу в библиотеке. До завтра. Хосе. Нина медленно сложила записку. Возникшая в душе тревога еще больше усилилась. Она вспомнила слова деда о судьбе Хосе, и неприятный холодок пробежал по ее спине. Она вернулась на виллу, но беспокойство не покидало ее. Этим вечером она не ужинала и хотела только одного — уснуть и как можно скорее. Свернувшись калачиком под пуховым одеялом и прогнав думы о ЛСЛ и крылатом льве, Девочка погрузилась в сон, сжимая в руке зеркало. Но во сне сердце ее начало бешено биться, а это означало только одно — появление призрака. красное покрывало опустилась перед глазами, отрезая все, что было за ним, и Нина очутилась в другом мире. Она стояла перед таинственным замком, где она уже однажды побывала, привлеченная звуком волшебной скрипки. Мелкая дрожь пробежала по телу. Девочка чувствовала, что силы вот-вот оставят ее. Она оглянулась в поисках монаха, но убедилась, что здесь никого нет, кроме нее, одинокой и испуганной. Нина подняла глаза и заметила свет в окнах второй башни. Оттуда доносились странные звуки, будто кто-то колотил в стену. Девочка знала, что рано или поздно Голос убеждения явится. Она проверила, с ней ли правдус, белая палочка, подаренная ей добрыми магами Ксорекса. Фальшус она использовала в прошлый раз для нейтрализации монаха. Нина была уверена, что в этот раз голос попробует взять реванш. Девочка пошарила по карманам, но обнаружила в них только зеркало. Она забыла взять правдус. Что теперь делать? Ей не спастись от голоса. Огромная, высотой около четырех метров, деревянная дверь, окованная железом, со скрипом открылась, и Нина, сделав над собой невероятные усилия вошла в замок. Она поднялась по винтовой лестнице, отметив, как блестят ступеньки из красного мрамора, и двинулась по длинному коридору. Картины и обои на стенах были те же самые, что и в прошлый ее приход сюда. Размышляя об этом, девочка подошла к лестнице с зелеными мраморными ступенями. Удары слышались ближе, это означало, что дверь во вторую башню находится где-то совсем рядом. Преодолев последнюю ступеньку, девочка оказалась в огромной ярко освещенной комнате, в которой были разбросаны крупные разноцветные камни и мраморные блоки. На стенах были развешаны странные инструменты, напоминающие молотки, лопатки, пилы, но странной формы. Нина приблизилась к двери в башню, открыла ее и вошла. Теперь она находилась в самой верхней комнате, круглой, с большими деревянными балками и высокими окнами с витражами. В центре комнаты она увидела большой блок из зеленого мрамора, а на столике в углу четыре странных инструмента. Она подошла к камню, и провела по нему рукой. Он был гладким, холодным и блестящим. Неожиданно пара странных инструментов, один похожий на долото, а другой на молоток, взлетели над столиком, подплыли к камню и начали методично, словно направляемые рукой невидимого скульптора, откалывать от него кусок за куском. Нина наблюдала за этим действием, пытаясь понять суть происходящего. Неожиданно инструменты прекратили работу, поплыли в ее сторону и повисли перед ее лицом. Девочка дрожащими руками взяла их. Желание продолжить работу было неодолимым. Словно управляемая невидимой силой, Нина принялась за работу. С каждым ее ударом на камне появлялись углубления, складки, загогулины. Нина увлеклась. Она ощущала себя настоящим скульптором, искусным мастером, получающим огромное удовольствие от творчества. Ее глаза блестели. Чем больше ударов она наносила, тем больше радость наполняла ее. Под ее руками появлялась скульптура «Божественные красоты» — грациозная фигурка танцовщицы с развивающимися волосами и плавными жестами. «Божественно! Она великолепна!» шептала Нина, нанося последние штрихи. «Да, действительно она великолепна!» Глухо раздался за ее спиной голос. Монах возник снова неожиданно и теперь наблюдал за ее работой. Нина резко обернулась, уронив инструменты на пол. «Ах, опять ты! Я ждала тебя!» проговорила она, стараясь не выдавать испуга, который сжал ей горло. «Я знаю, что ты меня ждала, ведь я тот, кто тебе необходим». Монах обошел скульптуру кругом и погладил ее рукой. Нина хотела заглянуть ему в лицо, но капюшон как и прежде, полностью скрывал его. «Нет, ты мне совсем не нужен!» — крикнула девочка, настороженно следя за каждым движением монаха. В ответ раздался хохот от которого задрожали стекла витражей. «Нет, барышня, я тебе очень нужен. Разве ты сама не видишь? С чего, по-твоему, ты стала искусным скульптором? Без меня, без этого замка, без этих башен тебе бы никогда не удалось сотворить это великолепие?» Голос звучал убедительно. Нине было приятно, его восхищение результатом ее работы, но в то же время она чувствовала, что в этой-то приятности и таится опасность. Она не знала, как себя вести. Продолжать слушать слова монаха означало поддаться искушению, последовать за ним в мир тьмы, но они-то и звучали так сладостно. «Ты плохо относишься ко мне в прошлый раз», Скрипка в твоих руках звучала так прекрасно, а ты почему-то разозлилась на меня. Сейчас, всего за несколько минут, ты сотворила шедевр. Надеюсь, что теперь ты доверишься мне, — произнес монах, приближаясь к ней. «Я знаю, кто ты!» — крикнула девочка, резко отскакивая к стене. «Ты голос убеждения, и я тебе никогда не поверю». ты уверена сладким голосом спросил монах. «Еще как уверена!» «Прекрати вторгаться в мои сны! Уходи прочь! Ты призрак!» По-видимому, слова Нины абсолютно не трогали голос. Он продолжал говорить, глядя в разноцветное окно. «Я могу исполнить любое твое желание. Я то, что тебе необходимо. Почему ты мне не веришь?» «Может, потому что не понимаешь, что истинное добро — это я?» Монах протянул к Нине руки. «Подойди ко мне. Красота жизни здесь». Не в силах сопротивляться, девочка медленно сделала несколько шагов к нему и вдруг, вспомнив слова этой Реи о красоте, остановилась, потрясла головой, стараясь избавиться от наваждения, и оглядела комнату. Та имела форму кольца. «Кольцо! Кольцо!» — подумала Нина, собираясь с мыслями. «Красота есть кольцо!» В один миг она выхватила из кармана зеркало и сунула его под капюшон монаха. Раздался душераздирающий вопль, до смерти напугавший девочку. Старинное зеркало мгновенно вспыхнуло, и в нем отразилось чудовище, похожая на страшного зверя. Монах бросился прочь, сопровождаемый тысячами языков пламени, которые выбрасывало зеркало. Нина едва удерживала его в руках, раскаленная ручка жгла их. Девочка отбросила зеркало, и оно разлетелось на мелкие осколки, от отчего все кругом вспыхнуло огнем. Вся башня полыхала, дым не давал ни дышать. Охваченная паникой, она никак не могла найти выход и попыталась укрыться от огня за скульптурой, но та внезапно раскололась надвое и рухнула, вызвав вокруг еще большее пламя. Девочка почувствовала, что еще немного, и она погибнет. Закрыв глаза, Нина бросилась сквозь языки пламени к стене, но, оступившись на осколках мрамора и зеркала, ударилась спиной о витраж, который с шумом рассыпался и она полетела вниз с высоты башни, оставив позади это заколдованное место. Девочка падала, не чувствуя своего тела. В ушах слышался только свист ветра. Нина закричала, зовя на помощь, хотя сознавала, что ждать ее неоткуда. От этого крика она проснулась. Нина, с трудом переводя дыхание, села на кровати. Ход струился по ее лицу, Волосы, казалось, стояли дыбом. Откинувшись на подушке, она некоторое время лежала неподвижно. В сумраке комнаты не слышалось ни звука, и девочка подумала, что она умерла. Нина попыталась пошевелить ногами, руками. Наконец до нее дошло, что призрака нет, с ним покончено. Голос исчез раз и навсегда. Она встала, включила свет и прошла в ванную. Наполнив ванну водой, девочка легла в нее. Кошмар второй башни все еще не отпускал ее. Этого она, наверное, никогда не забудет. Когда утром Нина спустилась к завтраку, Люба, взглянув на нее, с беспокойством спросила, «Ниночка, что-то случилось? Почему ты такая бледная?» Девочка молча села за стол и Люба больше не задала ей ни одного вопроса. Она хорошо знала сдержанный характер юной алхимички, та во всем походила на своего деда. С мрачным лицом Нина вышла из дома и поспешила во флигель, узнать, не вернулся ли профессор Хосе, для которого эта ночь тоже должна была быть не слишком спокойной. «Привет, дорогая, очень рад тебя видеть», Испанский учитель сидел в своем любимом кресле-качалке и держал в руках пожелтевший свиток. «Профессор, вам удалось что-нибудь отыскать?» Нина впервые за утро улыбнулась. Вид профессора хусе в полном здравии обрадовал ее. «Я обнаружил очень важные документы. я очень пугающие. Я не знаю, что ты затеваешь, дорогая моя ученица, но, поскольку в это вовлечены и твои друзья, Считаю необходимым, чтобы и они узнали о моих находках. Попроси их прийти. В десять часов встречаемся в каминном зале. Там мы спокойно обо всем поговорим». Профессор с довольным видом раскачивался в кресле. Юная алхимичка, сразу поняв, насколько важные документы находятся в руках учителя, согласно кивнула и направилась к двери. На пороге она обернулась и сказала Крылатый лев ожил. Нам снова грозит опасность. Я это подозревал. Не пугайся. Увидишь, зло будет побеждено. Нина посмотрела на него и поняла, что Хосе известно что-то важное. Ровно в десять часов утра вся группа собралась в каминном зале. Я опять видел во сне голос. Было первое, что сообщило друзьям, девочка шестой луны. Это было ужасно. Мне казалось, что я умерла. Монах стал еще сильнее. Голубые глаза Нины сделались почти серыми, а побледневшее лицо напугало ребят. «Он причинил тебе зло?» — встревожилась Фьоре. «Голос и есть само зло. А он пытался убедить меня, что настоящее добро находится в мире тьмы. Боюсь, в следующий раз...» У меня не хватит сил сопротивляться ему. На этот раз я победила его с помощью зеркала, но сила убеждения становится все сильнее, поспешно объяснила девочка. Какого зеркала, недоумевая спросила Рокси? Которая дала мне эта Рея. И Нина рассказала друзьям о том, что случилось во время ее последнего полета на Ксорекс и сколько еще предстоит сделать, чтобы отыскать третью и четвертую тайны. «Ты это сделаешь. Вернее, мы это сделаем», — перебил ее ческу пытаясь подбодрить девочку. «Я на это надеюсь. Очень надеюсь», — глядя ему в глаза, сказала Нина. Но крылатый лев — это не шуточная угроза. Он покинул колонну в новогоднюю ночь и непременно явится сюда, на виллу и спасе «Лев никогда сюда не проникнет. Я в этом уверена». Рокси очень не хотелось поддаваться страху. «Ладно, давайте успокоимся, сейчас придет профессор Хосе и расскажет нам о своей находке», — произнесла Нина. Не успела она договорить, как в каменный зал вошел учитель. Поздоровавшись с ним, ребята приготовились слушать его. Ческ облокотился со стену и начал протирать очки замшевой тряпочкой. Додо и Рокси уселись у камина. Фьюора и Нина остались стоять у окна после встал посреди комнаты откашивался и начал мне удалось проникнуть в библиотеку старинных рукописей открыв тонкой пилочкой щеколду маленького окошка выходящего во внутренний дворик это было непросто и я боялся что сработает сигнализация но все обошлось было темно хоть глаз выколи. я зажег фонарь и зная расположение помещений прошел через несколько коридоров и поднялся на третий этаж. Рассказ профессора увлек ребят, они слушали его с открытыми ртами. Итак, когда я проник в зал сверхсекретных документов, где в прошлый раз я нашел бумаги, открывшие нам таинственную и темную сущность Лориса Сибилла Лоредана, я разыскал среди покрытых пылью и изъеденных сыростью папок несколько книг и тетрадей, в которых рассказывалось о семье Маркиза. «Правда, я не нашел ничего, что имело бы отношение к алхимическим гадальным картам, но и те документы, которые оказались у меня в руках, очень интересны». Профессор уселся на пол и развернул на ковре пожелтевший свиток. Ребята сгрудились вокруг и с любопытством стали разглядывать старинный манускрипт, на полях которого виднелся отпечаток окровавленной руки. Нина быстро прочла его и воскликнула. «Змей! Элосел-змей! Вы понимаете?» Юная алхимичка не могла скрыть изумление. Остальные тоже с удивлением прочитали старинный документ. «Венеция. Оккультный год, 1599. Строго секретно. Тайное соглашение». Ниже подписавшийся... Маркиз Лорис Сибила Лоредан после различных алхимических магических экспериментов заявляет, что ведет две жизни. Жизнь человеческую, в которой принимает облик человека, и жизнь змеиную, в которой принимает обличие змея. Пять других змей будут его советниками и хранителями дома. Перед лицом сонма темной магии Он клянется никогда не предавать этот кровавый договор и действовать, подчиняясь законам темной магии. Маркиз Лорис Сибила Лоридан Додо -до заныл. З -з «Змей! Я б -б -б боюсь!» «Раздавим его, как гада!» Гнев Рокси не знал предела и требовал немедленного выхода. «Интересно». «Но как он превращается в змея, а потом снова в человека?» — недоумевал Ческо. Хосе откашлялся и сказал, «Успокойтесь, кто он такой? Я должен был догадаться раньше. В его кабинете в мэрии я видел картины, на которых были нарисованы мужчины и женщины со змеиными головами». Тайна мэра змеи была раскрыта. Как и предполагала Нина, Элла Сэлл был чрезвычайно опасен. Тот факт, что Каркон и Марки смогут объединить свои усилия против девочки и ее друзей, делало ситуацию еще более серьезной. «Нужно остановить его. Как можно быстрее!» Нина зашагала из угла в угол, пытаясь придумать, что сделать. «Но для этого надо знать тайну превращения мэра в змея!» «Подождите, есть еще один важный документ, который объясняет, как он переходит из одного состояния в другое», — сказал Хосе и прочитал. «Венеция, оккультный год 1599, алхимическая формула трансформации. Преображение человека в змею — процесс болезненный, но необходимый. Для этого служит кумус превращающий». Его алхимическая формула очень трудна для воспроизведения и требует очень редких субстанций и жидкостей. 200 граммов пыли светящейся, 8 литров винтарба голубого и 2 литра винтарба зеленого, 1 килограмм шалфея карликового и щепотка накипи желтой. Все смешать и кипятить в большом котле из белого камня в течение трех часов оставить настаиваться, после чего съесть шесть больших черпаков. Порошок кумуса, превращающего хранить в бочонки из меди и золота. Трансформация человека в змею происходит в течение нескольких секунд. Чтобы вернуть себе облик человека, необходимо съесть еще шесть черпаков кумуса. Если трансформация не произойдет, то через 30 дней наступит смерть. Противоядия не существует. Маркиз Лорис Сибила Лоридан «Кумус превращающий. Первый раз слышу об этом препарате», произнесла Нина, глядя на профессора. «Я тоже», — ответил учитель, «но надеюсь, что этот древний манускрипт поможет нам нанести поражение ЛСЛ». И предложил. «Вам необходимо найти и научиться использовать названные компоненты, иначе С мэром и Карконом не справится Профессор был прав. «Как? Нам предстоят опасные оп... оп... опыты?» От страха Додо заикался еще больше. «Да, разумеется», — безжалостно отрезала Рокси. «Вы уже знаете некоторые формулы из тех, что вам пригодятся в будущем, а я помогу составить другие и изучить свойства составляющих их элементов». Попытался подбодрить ребят профессор. «Спасибо, учитель. Я уверена, что ваша помощь будет бесценной. Но вы же знаете, что я не могу раскрыть вам нашу миссию». Говоря это, Нина надеялась, что ее слова не обидят учителя. «Да я и не хочу ничего знать о вашей миссии. Я тебе уже говорил. То, что я смогу сделать для вас, я сделаю, не требую ничего взамен. Ясно одно». «Мы должны остановить ЛСЛ и понять, что задумал крылатый лев», — произнес он серьезно. «А что делать с львом?» — спросила Рокси. «О льве поговорим позже», — сказала девочка шестой луны. Профессор понял, что ребята хотят остаться одни, и, попрощавшись, ушел. Друзья же поспешили в лабораторию. «Смотрите, это Ураборос!» показала им Нина старинный фолиант. Прямо с Ксорекса. Мне его дали Биров и тадина «Ура что?» — переспросила Рокси. «Ура Борос. Видите, на переплете изображение змея, кусающего собственный хвост? Мне кажется, что книга имеет отношение к ЛСЛ, потому что...» Но речь Нины неожиданно прервал какой-то шум. Ребята прижались друг к другу и от страха закрыли глаза. Говорящая книга поднялась над столом, распахнулась, и из жидкой страницы неожиданно вылетели четыре медных треугольника, полетевшие в сторону додо Рокси, Фьора и Ческо. Каждый из них поймал по треугольнику. Все вопросительно посмотрели на Нину, которая словно окаменела. «Книга заговорила». Четыре треугольника пригодятся для того, чтобы получить восьмиугольник и квадрат. Восьмиугольник положите на ураборос, а квадрат бросьте на мою страницу. Это вы должны сделать сами, не прибегая к помощи Нины. Я могу дать только одну подсказку. Используйте огонь и пыль алмазную. Книга захлопнулась и вернулась на свое место. Додо, Рокси, Фьора и Ческо застыли с треугольниками в руках, не сводя взгляда состоящей неподвижной Нины. «Из четырех треугольников нужно сделать восьмиугольник и квадрат? Но это невозможно!» воскликнула Фьора. «Это геометрическая задачка», задумчиво сказал Ческо, почесав затылок во восьмиугольник, как кв, квадрат из этого. Додо вертел в руках треугольник, пытаясь что-то сообразить. Огонь. Книга сказала, что мы должны использовать огонь. Но как и для чего? Рокси повернулась к Нине, которая в ответ лишь развела руками. Я не могу помогать вам. Эту задачу вы должны решить сами. Только при этом условии мы сможем прочесть то, что написано в Уроборосе. Я прошу вас Подумайте хорошо и сделайте все как можно быстрее. Юная алхимичка села на табурет и начала перебирать бумаги. Ей очень хотелось помочь друзьям, но это действительно было первым алхимическим испытанием, через которое друзья должны были пройти без ее помощи. Часы в лаборатории показывали 18 часов 39 минут и 25 секунд. Ческо сделал глубокий вздох и сказал, Итак, задача поставлена, из этих треугольников надо получить восьмиугольник и квадрат. Пусть каждый из нас как следует поразмыслит. Встретимся через пару дней, и каждый предложит свое решение. Нина согласно кивнула, остальные тоже. Два дня ребята ломали головы над решением этой сложной задачи, а пятого января утром все вновь собрались на вилле в лаборатории. Нине не терпелось узнать результат. Первым заговорил Ческо. «Мне не удалось найти решение, хотя я чувствую, что оно где-то рядом». «А что у вас?» Фьоре, Рокси и Додо грустно покачали головами. У них также не было хороших известий. «К концу недели кровь из носу мы должны иметь решение, пока не начались занятия в школе», — разозлился на себя и на друзей Ческо. «Так не пойдет», — возразила Нина. «Мы не можем терять время. Сейчас каникулы, звоните родителям и попросите разрешения пожить эти дни на вилле. Здесь вы не будете отвлекаться и сможете сосредоточиться над проблемой». Ребята так и сделали. Получив разрешение родителей, они тотчас приступили к решению алхимической геометрической задачи. Четыре треугольника лежали перед ними на лабораторном столе. «Давайте просуждаем предложил Ческо. «Каждый треугольник имеет три стороны. Следовательно, в сумме мы имеем 12 сторон, потому что если 4 умножить на 3, получится 12». «И что из этого?» — вопросительно уставив на него додо и Рокси. «Чтобы получить восьмиугольник, нам требуется лишь восемь сторон», — уточнила Фьоре. «12 минус 8, останется 4», — сосчитала Рокси. Ч -ч -ч Четыре, столько, сколько надо для кв квадрата, засмеялся Додо. Теоретически все было правильно. Но как сделать из треугольников нужные фигуры на практике? Сломать треугольники? А как скрепить отдельные их стороны в нужные восьмоугольник и квадрат? Что там книга говорила об огне и пыле алмазной? Друзья бросились на поиски... И скоро Фьора нашла пыль в серебряном сосуде, стоявшем на полке среди других банок и колб. Все собрались у тигля с постоянно кипевшей алхимической смесью, основой из золота и изумруда. Фьора осторожно зачерпнула пыль алмазную и высыпала ее в тигель. Пыль мгновенно превратилась в жидкость, и Ческо погрузил в нее один за другим четыре медных треугольника. К своему удивлению, ребята увидели, как сразу же треугольники распались на 12 отдельных стержней, плавающих на поверхности. Рокси пинцетом стала вытаскивать их и раскладывать на подносе, который держал Додо. После этого Фьора взяла большую пипетку с резиновой грушей на конце, погрузила ее носик в тигель, наполнила смесью и передала Ческо. Тот, нажимая на грушу, стал капать на концы медных палочек, из которых Рокси сложила восьмиугольник. Алхимическая субстанция оказалась всего-навсего клеем. «Сделано! Восьмиугольник готов!» Захлопала в ладоши Нина. Рокси пинцетом захватила полученную геометрическую фигуру и поднесла ее к пламени камина. Металл раскалился, а когда остыл засиял, как отполированный. Точно таким же методом был изготовлен и квадрат. додо и Фьора принялись скакать от радости, а Нина захлопала в ладоши, повторяя «Молодцы! Молодцы! Вы сделали это! Никому не удалось бы сделать это так быстро!» Дудо поставил поднос на стол. «Хватит радоваться, давайте заканчивать!» строго распорядился Ческо. Рокси осторожно подняла восьмиугольник и положила его на переплет у Робороса. По нему прокатилась волна, и, казалось, изображение змея зашевелилось, словно тот был живой. Потом Рокси взяла квадрат и поместила его на говорящую книгу, которая тут же отозвалась. «Оставьте там, где он лежит, а сами соедините руки, не спрашивая зачем, и положите их на книгу со змеей». Закройте глаза и представьте, что восьмиугольник растворился в ней. И тогда Ураборос заговорит. Нина с гордостью наблюдала за своими друзьями. Впервые они проделывали сложный опыт без ее помощи. Правда, молодцы. Все вместе и каждый по отдельности. Она подумала, что дед Миша не ошибся в них. Ребята сделали все так, как велела им книга. Закрыли глаза и положили руки на книгу с белым змеем. Моментально стороны восьмиугольника сделались прозрачными, как будто они были из стекла. Книга заскрипела, словно была сделана из старого дерева. Змей, изображенный на обложке, выпустил из пасти собственный хвост, зашевелился и стал увеличиваться. Он рос прямо на глазах. «Ах!» — закричали ребята, отскакивая от книги. Нина села изжала талдом, готовая поразить этого монстра, ожившего посреди лаборатории. Змей был белым с золотыми глазами. Вдоль его гладкого тела до самого хвоста тянулись черные полосы. У змея была большая голова, и когда он раскрыл пасть, оттуда выскользнул Раздвоенный фиолетовый язык. Змей покрутил головой и зашипел. «Я — змей-уроборос, древний и суровый. Я — символ вечности. Слушайте мои слова и стойте спокойно. Мой укус...» «Смертелен!» Додо от ужаса спрятался под лабораторный стол, Фьора схватила длинную палку, а Рокси тяжелые каменные щипцы и только Ческо, не отступив ни на шаг, смотрел прямо в отливающие золотом огромные глаза Урабороса. «Нина», направив на змея Талдом, спросила, «Чего тебе здесь надо?» «С соленой крови!» «Много крови! Сто лет я не пробовал крови!» Белый змей двигался, высунув длинный язык и раскачиваясь из стороны в сторону, как бы танцуя. «Уходи прочь! Возвращайся в книгу! Здесь нет крови!» громко крикнула юная алхимичка. «Если вы не дадите мне крови...» «Вас ждут большие неприятности!» И в подтверждение своей угрозы змей скользнул к двери, отрезав ребятам путь к отступлению. Нина нагнулась над люком в окоево-профундис и попыталась открыть его, но Урабора с ударом хвоста отбросил девочку к полкам, отчего на пол упало несколько колб и банок с алхимическими препаратами. «Тебе нужна наша кровь?» «Прямо сейчас?» Голос Ческо был слабым, но змей услышал и сразу же ответил «Да». И достаточно всего нескольких капель от каждого из вас. Змей скользнул в сторону Нины, которая стояла, замерев и прижав талдом к груди. Рокси взяла скальпель, который профессор Миша хранил в ящике стола, и храбро ткнула им большой палец правой руки. «Вот, возьми мою кровь и оставь нас в покое!» — сказала она, стараясь побороть свой страх. Ураборос подполз к ней, высунул фиолетовый язык и слизнул три капли крови. Ранка мгновенно затянулась. Ребята со страхом и недоверием уставились на палец подруги. Нина подошла к столу, взяла скальпель и сделала то же самое, что и Рокси. после нее Это же проделали Ческо и Фьоре. Только Додо не мог набраться храбрости и вылезти из-под стола, где сидел, сжавшись в комок и закрыв голову руками. Змей подполз к нему. «Не хватает только твоей крови. Не серди меня, не делай себе хуже». Ческо взял скальпель и залез под стол. «Давай, Додо, прошу тебя». Будет всего лишь маленькая ранка. Ты даже ничего не почувствуешь, клянусь тебе. Посмотри на нас. С нами же ничего не случилось. Давай. Все тебя просят. Дудо трясся, как будто во время землетрясения. Он взял нож и, закрыв глаза, ткнул себя в ладонь левой руки. Укол был очень слабым, но достаточным, чтобы на ладони показались капли крови. Но когда Дудо почувствовал, как язык змея дотронулся до его ладони он побледнел и рухнул как подкошенный свернулся к книге и вытянувшись всем телом и повернув голову к нине прошипел ищите остров клименте принесите мне оттуда кумус превращающий насторожнее если встретите пятерых моих сестер Произнесите слова, которые я назову. Запомните их получше, иначе получите смертельные укусы. шипел змей, предупреждая ребят. Запоминайте: Андакуа, Переона, Тинбара, Ганта, Укода. Так их зовут. Когда они услышат эти слова, «Сразу ползут!» Произнеся эту фразу, Ураборос закрыл золотые глаза и быстро стал уменьшаться. Он становился все меньше и меньше, и ребята не заметили, как он снова очутился на переплюте книги в виде гравюры. Как будто ничего и не было. Друзья все еще под впечатлением от пережитого, уселись на пол рядом с приходящим в себя Додо. Одна Нина осталась стоять перед книгой с изображением змея, по-прежнему сжимая в руке Талдом. «Мы должны найти остров Клименты, иначе от Урабороса можно ждать чего угодно», сказала она, повернувшись к друзьям. «Вы слышали? Он говорил о кумусе превращающем, препарате, с помощью которого ЛСЛ принимает обличье змея». Кураборос, конечно, тоже опасный и не слишком хороший, но мы должны сделать все, что он сказал, если хотим победить ЛСЛ. Рокси неожиданно заявила, что знает, где находится остров Клименте. «Это один из островов в нашей лагуне. Он недалеко. Мы сможем добраться туда на лодке. Только я не могу взять ту, на которой мы плавали в прошлый раз. Она маленькая и открытая, а сейчас холодные высокие волны». «Я постараюсь незаметно взять большую лодку у отца, хотя это будет нелегко», — пообещала она друзьям. Ческо обнял Рокси за плечи и с гордостью сказал. «Я уверен, у нас все получится. Ты здорово управляешься с судном. Я верю, что и на этот раз тебе удастся незаметно достать лодку. Наши родители уверены, что мы здесь на вилле Спасия, и им в голову не придет, что мы посреди января задумали покататься по лагуне. «Ладно, когда все будет готово, я сразу же дам вам знать. А сейчас пойду домой», — устала проговорила девочка. «Надо немного прийти в себя». С этими словами Рокси поднялась с пола. Нина с благодарностью пожала ей руку. «Хорошо, мы будем ждать твоего сигнала. А сейчас отправляемся по домам, всем нам надо как следует отдохнуть». В этот день девочка шестой луны особенно гордилась своими друзьями.